Великий князь, любя справедливость, заключил с ним мир. Тишина внутренняя была тем нужнее, что внешние неприятели-ляхи в сие время беспокоили западную Россию и грабили в окрестностях Червина. Андрей Георгиевич, ревностно занимаясь благом Суздальского княжения, оставался спокойным зрителем отдаленных происшествий. Имея не только доброе сердце, но и разум превосходный,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 Андрей пал пред святую слезами изъявил благодарность небу и, желая сохранить память сей важной победы, уставил особенный праздник, до да ныне торжествуемый нашей церковью. Россияне завладели на каме славным болгарским городом Бряхимовым и несколько других городов обратили в пепел. В сие же лето новогородцы одержали победу над шведами,